«Подпишите, за это представление нам заплатил наш благодетель и покровитель капитан Харлам Пиапуич», — сказал человек в мундире. «Большой любитель театра. Сейчас он где-то в селезии а мы вам покажем страшное представление под названием «Три смерти капитана Апуича».» На эти слова капитан Апуич громогласно расхохотался и обратился к актерам. «Играйте, ребята, пусть ваши бумажные слова немного отдохнут в нашем воображении». согреются нашей кровью и хоть немного пострадают и помучаются в нашей жизни. Затем одна из женщин сказала, обращаясь к поддельному капитану Апуичу, тому, что был одет во французский мундир. «У каждого из твоих предков, капитан, было по одной смерти. Но не у тебя. У тебя будет три смерти. И вот они!» Тут она показала на остальных женщин из труппы. «Вот они стоят, старуха, красавица рядом с ней, и девочка. Три твои смерти. Посмотри на них хорошенько!» «И это все, что от меня останется?» — вмешался тут в представление настоящий капитан Апуич. «Да, это все!» «Не так уж мало!» — снова вставил капитан Апуич. Но учти, капитан, ты не заметишь своих смертей, проскачешь под ними верхом, как под триумфальной аркой, и продолжишь свой путь, будто ничего не случилось. «А что же тогда будет после моей третьей смерти, когда я в третий раз стану вампиром?» — еще раз подал голос с места капитан, наслаждаясь замешательством актеров и изумлением сидевших в корчме зрителей. И тебе, капитан, и другим людям некоторое время будет казаться, что ты еще живешь, что ничего не случилось, и так будет до тех пор, пока не придет к тебе последняя любовь, пока не полюбит тебя та женщина, от которой ты мог бы иметь детей. Тогда ты тут же исчезнешь с лица земли, потому что у третьей души не может быть детей, так же, как у того, кто в третий раз... становится вампиром не может быть потомство в этот момент откуда-то сверху из постоялого двора послышались звуки кларнета на этот раз играли гайдна хорал святого антония услышав музыку капитан как ошпаренный вскочил остановил представление велев актером убираться вон и устремился на вымощенный камнем балкон Чуть позже он вошел обратно в корчму, держа за руку даму с голубой подушечкой, которую та прижимала к себе. В ее глубоком декольте виднелись надушенные мушки, а отверстия ушей были намазаны кроваво-красной губной помадой. Другой рукой капитан Апуич вел за руку молодого человека с волнистыми волосами, одетого в форму австрийского гусара». Увидев возле капитана этих двоих, Дуня вскрикнула, прикрыв рот рукавом, а бубенцы на голубой подушке новой дамы, появившейся с капитаном, зазвенели. Тут все услышали голос капитана Апуича, певшего так, как поют в церкви, не своим голосом. «Заступница, как много я прошел! Скорбеть устал, прибежище в жизни не нашёл, «Покрова не сыскал, и одиноким среди щербов теперь я стал». «Принес поющий перстень для тебя, но ты меня не осенила взглядом, не знал певец твой молодости от рады, уж не узнает на исходе дня. Из страшных снов меня ты позвала в другое страшное видение Я видел сердце, что отран ран дымилось». и как звезда на запад закатилась под звуки варварского песнопения. После того, как прозвучали эти слова, капитан представил вновь прибывших госпожу Растину Колоперович из Сремских Карловцев и ее сына Арсения, подпоручика австрийской армии, которые по случайному, но счастливому стечению обстоятельств после продолжительной разлуки встретились со своей дочерью и сестрой Дуни Николаперович, присутствующий здесь!» Дуня встала навстречу пришедшим, поцеловала мать в голубую подушечку с бубенцами, брата в губы, и все снова сели. «Не узнаю тебя, как будто впервые вижу. Ты так похорошела с тех пор, как я узнал, что ты моя единоутробная сестра», — сказал Арсений Дуне. «Я привез тебе кое-что, твои серьги». «Ты их наденешь?» «Не хочу это делать здесь. Ухо теряет невинность всякий раз, когда в него вставляешь серьгу. Всегда немного крови», — сказала Дуня и улыбнулась. Эта улыбка показалась подпоручику Арсению незнакомым и драгоценным инструментом, на котором она играет с непревзойденным мастерством. А Дуня посмотрела своему единоутробному брату в глаза и поцеловала... чёрную ложку из своей тарелки, так, будто целуют его. «Уже заметил мои ступни», — сердито подумала Ересена Тенецкая, которая на другом конце стола ела мидии и испуганно посмотрела на капитана Апуича.